Глава 18. Жители этого мира действительно оказались на грани уничтожения. Но к тому моменту Альтаиру удалось восстановить прежние силы и вновь призвать своих сильнейших духов. Если что, Великий Дух Ночи был не из их числа. Пусть он и был очень силен, но не мог сравниться с Гидрой Хаоса и Небесным Ястребом, благодаря которым мастер Андерсон считался сильнейшим ваймом в моей прошлой жизни. После победы над Исполинами мы оказались на грани полного уничтожения. Мир трещал по швам. Природа нашего мира умирала. Растения не могли выжить в отравленной почве. Животные, рыбы, птицы умирали не в силах противостоять буйству стихии и новым болезням, что распространились по миру. Единственные надежды на выживание оказались подземелья. Все силы были брошены на поиски прохода в чужой мир. Я знал, что такая возможность существует, и это оказалось правдой. Так мы попали на землю, и сразу же начали завоевывать этот мир. Удалось поглотить целый континент, но на этом мы и застопорились. Слишком сильное сопротивление оказали местные. Хоть среди них и не было ни одного Вайма, они умели сражаться с представителями всех рас Союза, а оружие землян действовало без магии, но было ничуть не менее смертоносным. Орда не смогла выбраться за пределы континента, а вскоре их задвинули еще дальше вглубь. Появились монстры, по силе немногим уступающие призванным Исполинам. С тех пор уже прошло много лет, но нам так и не удалось добиться какого-нибудь прогресса. Лишь недавно, ценой жизни множества сильных бойцов и двух великих духов, нам удалось уничтожить одного Исполина и прорвать блокаду. В том сражении сильно досталось Сильвану. Он оказался на грани и до сих пор не смог восстановиться, потому Тита так легко смогла с ним справиться. Да и тот имитатор оказался весьма паршивым. Просто Сильван не смог призвать никого лучше. «Просто признайся, что твой любимый дух слишком слаб, чтобы тягаться с Титой. Мы уже смогли выйти на финальный этап слияния. Она достигла своего потолка, а я своего, и сделали мы это, когда Баскин влил в нас силу, что полагалось повелителю орков. Понравилось мое творение?» Не представляешь, сколько сил и времени понадобилось, чтобы одухотворить целый город. А еще в его основе лежит ядро бога монстров. Пытался тут к нам заглянуть один, после уничтожения исполинов. Думал, что удастся хорошо поживиться. Но к тому моменту в строю у меня были все двенадцать повелителей и три тысячи бойцов, равных по силе хозяевам подземелья. Раскатали этого бога только в путь». Тогда Гетто и Аскольд смогли подняться на высшую ступень развития, а вот Сильвану немного не хватило. А где сейчас птичка и ящерка? что ты говоришь про них, но так ни разу и не показал. А я, змейка, не прочь поздороваться со старыми друзьями. Если Сильван едва не был уничтожен тем исполином, то Аскольд пал. А Гетто получила настолько сильные повреждения, что до сих пор не может восстановиться. «Боюсь, что для этого мне понадобится еще одно ядро Бога. Вот только как его добыть без моих ребят? Да и где отыскать этого самого Бога?» «Смерть одного надолго закрыла нас от появления подобной силы. Сам знаешь, насколько эти твари чувствительны. Никогда не полезут в мир, где был убит Бог. Вот и получается, что Аскольда я потерял навсегда, а восстановление гетты идет крайне медленно». А теперь еще и смерть сразу троих повелителей. Ты даже не представляешь, как сложно найти подходящего кандидата. «Троих?» – переспросил я. Это получается, что батю удалось устранить ядовитого мясника. Примерно в одно время с твоим появлением на пороге ордена пришла новость о том, что был уничтожен повелитель Дворфов. И уничтожен он был в кругу других повелителей, техникой, что уничтожила его душу, оставив лишь пустую оболочку. После этих слов мы с Титой переглянулись. Очень знакомая техника. Интересно, каким образом о ней смогли узнать люди Сахарова? Похоже, что мне придется что-то выдумывать и долго искать, где спряталась штаб-квартира Капли. Совсем рядом находится человек, который занимает в организации очень высокий пост, а иначе просто быть не может. Кому еще доверят эту тайну? Теперь осталось выяснить, кто конкретно подрабатывает на темной стороне. Но это дело техники и не займет много времени. Смогли найти тех, кто создал технику? От чего тут искать? Я уверен, что это были люди, прибывшие с тобой. Все они уже нам прекрасно знакомы. Именно их усилиями были уничтожены два других повелителя. Но прямых доказательств у нас нет. Да и дракониха, что находится рядом с ними, слишком серьезный противник. Баскин сказал, что она гораздо сильнее его, «Значит, по силе равна тем исполинам. Сейчас мы просто не можем позволить себе столкнуться со столь сильным противником. Странно, что ты рассказываешь мне об этом. Ведь именно я привел драконику в Баскинд. И стал одним из повелителей. Тех, кто поведет Орду за собой, чтобы завоевать землю. У тебя просто нет выбора. От того, насколько сильной будет Орда, зависит и твоя сила». «А что, если я скажу, что собираюсь положить конец войне между Ордой и человечеством Земли? Что, если я здесь лишь для того, чтобы занять место главнокомандующего? Стать во главе Орды и дать отбой этой глупой войне? Оркам я уже пообещал новый мир, так что не вижу причин, чтобы подыскать что-нибудь подходящее и для других раз. Ты так говоришь, словно это сделать проще, чем почесать задницу». Знаешь, сколько жизни Орде пришлось отдать, чтобы восстановить крошечный клочок нашего родного мира и переселить на него наши семьи? И сколько сил уходит каждый день на то, чтобы не дать развалиться этому кусочку нормальной жизни, чтобы отвоевать еще один крошечный клочок нормального пространства? Наши маги трудятся на износ, выращивая продовольствие для армии и мирного населения». «Ремесленники без устали работают лишь на нужды армии. Тысячи мечей, луков, копий и так далее требуется восстанавливать, латать старые доспехи, ковать новые. И это, когда большинство кузнецов находятся в твоем мире. А еще нужно доставлять ресурсы оттуда же. Каждый день ордену приходится призывать все больше и больше духов, чтобы появились дополнительные рабочие руки, чтобы отодвинуть час, когда этот мир окончательно погибнет». Я не понаслышке знаю, какую цену приходится платить просто, чтобы жить в этом мире. И каждый воин орды об этом знает, каждый видел, как живут его родные, каждый знает, что если не поторопиться, то все 12 раз будут уничтожены. И неужели для этого необходимо захватывать чужие миры? Не верю, что этому миру невозможно вернуть былое величие, очистить его, сделать пригодным для жизни. Сам же говорил, что магам постепенно удается отвоевывать клочки, пригодные для жизни Земли. В том-то и дело, что клочки. Клочки, которых недостаточно, чтобы покрыть все наши потребности. В пище, в пастбищах, в жилье. С последним пунктом стало немного легче, когда мы нашли портал на Землю. Там увидели, что можно строить очень высокие дома. Пусть у нас и нет технологий для их строительства, но есть магия. Но это лишь дома. Великая война закончилась, и даже несмотря на то, что все войны сейчас находятся в другом мире, население нашего неуклонно растет. По всем прогнозам, уже через 10 лет население вырастет вдвое. Только эльфы, великаны и дворфы размножаются довольно медленно, а те же орки в этом плане очень плодовиты. Уже сейчас к твоей армии готовится присоединиться 7000 тысяч летних орчат. Но в таком случае, почему вы не пытаетесь вывести мирных жителей на землю? Пусть Австралия и самый маленький из континентов, но там вполне достаточно места, Смогут прожить миллионы ордынцев. Или хочешь сказать, что вас гораздо больше? Этот вопрос заставил Альтаира задуматься. Он даже вызвал своего помощника и переадресовал вопрос ему. Как оказалось, никто даже и не думал заниматься подсчетами мирного населения. Считали только воинов. Вот их оказалось 12 миллионов – Пусть мирных жителей будет даже в 10 раз больше, Австралия вполне сможет вместить такое количество жителей. Да там поместится гораздо больше. Орда переезжает на Землю и постепенно занимается восстановлением своего материнского мира. По мне, так отличный план. Им всего-то и нужно, что договориться с жителями Земли. Здесь сразу несколько причин. Одна из них – это страх. Боязнь того, что в любой момент нас могут атаковать исполины. Наш мир уже столкнулся с величайшим горем, когда были уничтожены больше 80% его населения. И не хотим повторять подобное. Перенаселение начнется только в том случае, когда я буду уверен в безопасности мирных жителей. В том, что наши жены и дети не окажутся под ударом. Сейчас им ничего не угрожает. Портал охраняется моими сильнейшими воинами. В случае реальной опасности они смогут уничтожить его. Так почему вы даже не попробовали договориться с людьми? Почему сразу же бросились убивать всех на своем пути? Потому что на тот момент мы были монстрами из подземелья. В этом и заключается вторая и, пожалуй, главная причина, почему переселение всех ордынцев на землю без полного уничтожения ее жителей невозможно. «Как ты думаешь, почему я не пришел на Землю, а руковожу Ордой из материнского мира? И даже во время уничтожения Исполина мои духи сражались там без меня, не получили поддержку?» «Просто боишься?» «Я бы на твоем месте тоже боялся. Уверен, что любой из повелителей жаждет занять твое место, и судя по тому, что я увидел, они вполне могут убить тебя. Глупости. Моя гвардия не позволит этого сделать». Если потребуется, каждый из них воспользуется последней печатью. Думаешь, еще ни разу меня не пытались убить? Не организовывали мятежи? Я периодически устраиваю чистки среди руководства Орды. Дело совсем не в этом. Просто когда я окажусь на земле, то попаду под влияние мировой магии. Моим единственным желанием будет убивать местных жителей. И справиться с этим желанием поможет только время. Все, кто сейчас находится на земле, прожили там уже больше десяти лет, и все это время они сражались с землянами, даже не пытались подавить свои желания. Представляешь, что будет, если взять и сразу переселить на землю миллионы ордынцев. Каждый из них будет жаждать убивать землян. Ну, конечно, есть и другой способ справиться с этой напастью. Необходимо принять один эликсир, но достать его можно лишь в мировой башне. Слышал что-нибудь об этом? Конечно, я слышал, но хотел сперва услышать, что знает о мировой башне Альтаир. В нашем прошлом мире ничего подобного не было, иначе Орден обязательно знал бы о башне. Как оказалось, знал он немного: Лишь то, что в жилой зоне башни уже на десятом этаже есть множество торговцев и алхимиков, которые способны продать необходимые зелья. Вот только попасть в башню у местных уже никогда не выйдет. Уничтожили даже само место, на котором она была возведена. Расщепили даже магию там, навсегда запечатав не только вход в мировую башню, но и все выходы, что имелись в их мире. А вот и третья причина вторжения. Поиски мировой башни. Правда, я не уверен, что она имеется на Земле, ведь в нашем прошлом мире ее не было. Кто-то уничтожил башню еще до основания ордена. Возможно, что древние столкнулись с такой же проблемой, что и ордынцы. Мировая башня на земле имеется, и мне как раз необходимо туда попасть. А еще у меня в подчинении находятся два коренных жителя башни. После этих слов я достал бутылку джинов и потер ее. «Звал хозяин?» Спросил Йонда, получив одобрительный кивок от Баракиса. Похоже, что Марит усердно проводил воспитательные работы с Ифритом, и они дали свои плоды. Правда, что в башне можно купить эликсиры, способные нейтрализовать ненависть, что возникает при переходе между мирами. Джины переглянулись, а через пару мгновений у нас на столе оказалось штук двадцать небольших пузырьков с мутным содержимым. «Правда? Сами их использовали для наших зверушек?» Если не дать им это зелье, то при переходе совсем с катушек слетают и забывают все установки. Слишком муторно их потом заново делать, проще зельем напоить, чтобы ничего не забывали. Хотите сказать, что все монстры, которых вы притащили с собой на землю, не хотели уничтожить ее жителей? Что это вы им приказали? Баракис сразу же замялся и сделал несколько шагов назад, верно уловив мое настроение, а вот Йонда не был столь проницателен. «Ну да, что в этом такого? Мы же хотели захватить этот мир. Зачем нам его жители? Смысла от них никакого. В качестве слуг совершенно бесполезны, да и люди слишком непрактичны, мало живут, быстро умирают, все такое». Тита возникла за спиной Йонда совершенно незаметно для него, а вот Баракис ее прекрасно видел и попытался притвориться ветошью, замер и даже перестал дышать. «Постарайся оставить кабинет в целом», — попросил я Змееку, перед тем, как она материализовалась, и нанесла первый удар. Обычный подзатыльник, который впечатал Ифрита в стену. Она осталась сила и вроде даже не треснула. «Ну что, главнокомандующий?» Готов прогуляться на Землю, найти мировую башню и подняться на десятый этаж? Готовь денежки, или чем ты там собирался расплачиваться за миллионы этих зелий? Начнем великое переселение Орды. Я помогу тебе организовать переговоры с лидерами Земли.